Глава шестая. Все случилось глубокой ночью. Еще на закате, капитан увидел приближающийся с севера шторм. Темный, непроглядный горизонт каждую минуту пронзали в синих молний. Все ближе и ближе. Дракон наблюдал за этой грозной красотой стихии с улыбкой. Шторм не страшен его кораблю. Заря видела много всякого и похуже. Вскоре океан разбушевался. Высокие волны принялись отчаянно биться о борта. Еще и сверху полилось, как из ведра. Команда делала все, что необходимо в такой ситуации, но случилось то, чего никто не ожидал. Варган был за штурвалом, когда корабль получил пробоину в левый борт. Удар оказался такой силы, что его бросило на перила, но дракон устоял на ногах. Матросам на мачтах повезло меньше. Три человека упали прямо в воду. Их тут же поглотила особенно высокая волна. Что могло ударить по кораблю с такой силой? В этом море не водятся чудовища. Здесь нет скал. Варганов смотрелся в темное бушующее море, но не смог ничего разглядеть. Второго удара так и не последовало. Но Заря уже начала давать крен. Это плохо. Нужно спасать корабль. Если образовалась пробоина, Ее нужно ликвидировать. Но если она слишком большая, то... Варга наглядел палубу. Шлюпки на месте. Но в таком шторме они легко опрокинутся. Спасаться с корабля в такую бурю еще опаснее, чем оставаться на нем. Арнхольд, идешь со мной. Дракону удалось перекричать шторм. Тот кивнул, отдал какие-то указания матросам и направился за капитаном. Вместе они спустились в трюм. Ведь именно сюда пришелся удар. «Драконье дерьмо!» — выругался Арнхольд, едва они ступили на лестницу, ведущую вниз. «Извини», — бросил он, поняв, что ляпнул. Варган даже не обратил внимания на его слова. «Он не сводит взгляда с лестницы, которая уже почти полностью ушла под воду. Трюм затоплен. Это означает, что пробоина имеет гигантские размеры, и через пять, максимум десять минут корабль пойдет ко дну». «Нужно срочно спасать команду!» — воскликнул Арнхольд. «Команду? На этом корабле не только команда. Пленников в трюме уже не спасти, но на нижней палубе находится принцесса. Наверняка она спит после отвара от морской болезни». Хаос. А ведь Варган запер дверь ее каюты, чтобы избежать попыток побега. Даже если она проснулась, то фактически оказалась в ловушке. Нижнюю палубу затопит первой. Уверен, ее уже заливает водой. «Занимайся командой», — приказал Варган, разворачиваясь. «Меня не ждите. Оставьте только одну шлюпку». «Вар, нужно спасаться!» — крикнул ему в спину Арнхольд. «Уходите. Я сам себя спасу», — добавил он уже тише себе под нос. Спускаясь на нижнюю палубу, дракон с облегчением отметил, что воды здесь всего лишь по колено. Время еще есть. «Помогите!» — услышал он отчаянные крики. Принцесса, хоть она себя таковой и не считает, бьет кулаками в дверь, И явно пребывает в ужасе. Кто-нибудь! закричала она во все горло и разрыдалась. У Варга нажжалось его каменное драконье сердце. Марина! крикнул он, стараясь ее успокоить. Даже представить страшно, какой ужас сейчас испытывает эта девочка. Я здесь. Дракон? ахнула она. Господи, наконец-то! Странно, почему она зовет его дракон. Он ведь не зовет ее, эй, человеческая женщина! Хотя, возможно, следует попробовать. Варган дошел до ее каюты и приложил руку к двери, снимая магический затвор. Толкнул вперед преграду, отделяющую принцессу от спасения, и сам едва устоял на ногах. Девушка врезалась в него с такой силой, что-нибудь на двери заклятие, и она бы легко выбила ее вместе с петлями. Варган рефлекторно обхватил ее за плечи и прижал к себе. Она в панике. «В таком состоянии можно натворить много глупостей». «Нужно уходить», — коротко бросил он и, крепко прижимая к себе девушку, пошел к лестнице. Вода уже достает ему по пояс, а Марине и вовсе почти по шею. Еще несколько минут, и вся нижняя палуба окажется под водой. Опоздаю он немного, и девчонка уже была бы мертва. «Почему мы тонем?» — дрожащим голосом спросила его пленница, крепко держась за торс дракона. «Конкретно мы не тонем». Поправил он ее и добрался, наконец, до лестницы. «Мы спасаемся». «Почему кругом вода?» — воскликнула Марина. Она в шоке. «Какой-то матрос пролил бочку с водой», — отмахнулся дракон. Шаг. Второй. Третий. Он вывел их на поверхность. Хрен уже запредельный. Верхняя палуба наклонена под сильным углом. Такое впечатление, что у них не просто пробоина, а напрочь снесло весь борт. Не прошло и десяти минут, а корабль уже наполовину погрузился в воду. Если Варган выживет, то досконально во всем разберется. «Что нам делать?» — перекрикивая шторм, закричала принцесса. «Можем попробовать позагорать», — шутку предложил Варган, взглядом осматривая палубу. Команды на нем уже нет, все уже прыгнули в шлюпки. Что ж, настала его очередь. Сюда, заметив небольшую спасательную лодку, Он решительно направился туда, таща за собой перепуганный прицеп. Шлюпка оказалась закреплена канатом. Чтобы отвязать ее, для начала пришлось отцепить от себя Марину. Пребывая в панике, та вцепилась в него, как утопающий в спасительную соломинку. «Так оно и есть, без варгана девчонка не выживет, но и терять разум тоже нельзя». «Погоди три секунды», — крикнул он, решительно разорвав кольцо ее рук вокруг своей талии. Ей-богу, он и не думал, что у девушки могут быть такие сильные руки. «Есть!» — воскликнул дракон, отвязав шлюпку. «Иди сюда!» — приказал он и обернулся. Лицо Марины промелькнуло перед глазами лишь на секунду, а затем... Варган плохо помнил, что было потом. Резкая боль в груди вышибла сознание из тела. Он провалился в бушующую соленую пучину. Это последнее воспоминание дракона.